Памятники Александру Пушкину. Где установлен? Город Москва, Пушкинская площадь. Когда установлен? 1880 год. Размеры? Высота памятника с постаментом — 11 метров. Создатели памятника. Скульптор Апекушин, архитектор Богомолов. В 1880 году памятник Пушкину был установлен в начале Тверского бульвара лицом к Страстному монастырю. Но в 1950 году при реконструкции Страстной, уже Пушкинской, площади памятник переместили на другую ее сторону. Теперь он стоит в начале Страстного бульвара лицом к Тверской улице, как бы глядя на то место, где он стоял предыдущие 70 лет. По одним данным, в России установлено 144 памятника Пушкину, по другим — около 300. Только в Москве установлено 12 скульптурных монументов в честь великого русского поэта. Среди них, конечно, выделяется памятник на Пушкинской площади. Он был создан скульптором-опекушиным на средства, собранные по подписке, и открыт в 81-ю годовщину со дня рождения Пушкина. И создание памятника, и тем более его открытие, оказались в центре внимания российского просвещенного общества. 6 июня 1880 года на Страстной площади собрались толпы москвичей, которые восторженно встретили торжественное открытие памятника. В течение трех дней в Московском университете и в Дворянском собрании проходили многочисленные праздничные мероприятия, на которых с речами о значении творчества Пушкина для русской литературы и культуры в целом выступали виднейшие русские писатели и ученые: Тургенев, Достоевский, Аксаков, Ключевский и другие. Интересная история связана с надписью на правой стороне пьедестала. На ней изначально было нанесено двустишее из стихотворения «Памятник». «И долго буду тем народу я любезен, что чувства добрые я лирой пробуждал». Однако мы привыкли видеть в книгах другой текст. Как же такое могло случиться? Объяснение простое. При публикации этого стихотворения в посмертном собрании сочинений Пушкина Жуковский из цензурных соображений заменил строку «Что в мой жестокий век восславил я свободу» на «Что прелестью живой стихов я был полезен». Чтобы сохранить рифму, ему пришлось изменить порядок слов в 13 строке стихотворения, которая и попала на пьедестал памятника. Но сегодня мы видим на памятнике знакомые нам со школьной скамьи строки Пушкина. Дело в том, что в 1936 году при подготовке к столетнему юбилею со дня смерти поэта было решено вернуть на памятник оригинальный авторский текст. Все мы помним, как писал Пушкин в своем стихотворении «Памятник». «Вознесся выше он главой непокорной Александрийского столпа». Конечно, поэт имел в виду значимость своего творчества для русской культуры, но фактически памятник на Пушкинской площади находится почти на 100 метров выше Александрийской колонны на Дворцовой площади, если считать от уровня моря. Памятник Александру Сергеевичу Пушкину на площади искусств перед Русским музеем в Санкт-Петербурге, где установлен город Санкт-Петербург, Площадь искусств. Когда установлен? 1957 год. Размеры. Высота памятника вместе с постаментом — 7,9 метра. Создатели памятника. Скульптор Аникушин, архитектор Петров. Скульптор изобразил молодого поэта, вдохновенно декламирующим собственные стихи. Фигура Пушкина олицетворяет радость творчества и полноту жизни. Один из самых красивых в мире памятников Пушкину установлен в Санкт-Петербурге на площади искусств перед Русским музеем. Его торжественное открытие состоялось в 1957 году и было приурочено к 250-летию основания Ленинграда. Автором памятника стал молодой скульптор, недавний выпускник Академии художеств, 32-летний Михаил Аникушин. К пушкинской теме Аникушин обратился в 1940-е годы после того, как состоялись первые, неувенчавшиеся успехом туры всесоюзного конкурса на лучший проект памятника поэту в Ленинграде. В 1949 году скульптор представил свой эскиз на четвертом открытом туре конкурса и стал победителем. Во время работы над окончательным проектом памятника он создал много скульптурных и графических портретов Пушкина, а также фигурные композиции для МГУ 1953 и для станции ленинградского метрополитена «Пушкинская» 1955. В итоге скульптор остановился на варианте, наиболее точно передающем состояние творческого порыва и вдохновения. А Никушину блестяще удалось воплотить образ Пушкина-творца. Скульптор непрерывно развивал пушкинскую тему и в дальнейшем. Он создал памятник поэту для Ташкента, статую Пушкина для станции метро «Черная речка» в Ленинграде. «Бюсты для Кишинева», «Пятигорска» и другие произведения.